Глава 19. Каково же было мое удивление, когда на той стороне портала меня встретили боги полным составом. Выходят все они, знали, где находятся мои люди. Знали и ничего не сказали. Поместье было скорее маленькой крепостью. Боги толпились снаружи около наглухо закрытых высоких ворот. Мои друзья были внутри, торчали сверху, видимо, там имелась площадка для защитников, и яростно отстреливались. Разбираться с богами мне было некогда. Снаружи, не обращая внимания ни на меня, ни на них, к защищающим воротам моим друзьям приближалась огромная дура с тентаклями. И не просто приближалась, а уже тянула свои грязные щупальца к моим одноклассникам. Это была тварь, чем-то похожая на осьминога, высотой с двухэтажку. Только щупалец было далеко не восемь, намного больше. Голова и тело составляли единое целое, и было непонятно, имелись ли у твари глаза. Судя по шипению и рычанию, рот у нее точно имелся. Откуда она только выползла? И почему именно тут именно сейчас? Девушки вместе с Сакира и Такео отстреливались, но толку от этого было мало. Конечно, самонаводящиеся пули с магнитным захватом не мазали, но они лишь немного сдерживали монстра и сколько-нибудь серьезного урона ему не наносили, а монстр все приближался. Наконец Хатару отбросила ружье и схватила катану. С ней дело пошло лучше. Катаной можно было обрубать щупальца. Вот только щупалец было больше. Чем Хатару успевала срубить. Я, не раздумывая, бросился на помощь к своим, на ходу, доставая из кармана дубовый лист и превращая его в меч. Он сразу же вспыхнул зеленым пламенем. Эй ты, заорал я, я твой противник. Дерись со мной. Огромная каракатица решила отмахнуться от меня, смахнуть как мушку. Ха! Первый же удар по длинному щупальцу заставил монстра заверещать и, оставив моих друзей в покое, повернуться ко мне. Видимо, зеленое пламя дубового листа оказалось не по вкусу этой твари. Монстр реально бросил друзей и быстро пополз в мою сторону. Точнее, не пополз, а пошел, перекатываясь на щупальцах. Даже побежал. Расстояние между нами быстро сократилось» и вот уже множество толстых и мерзких щупалец с присосками устремились ко мне. Я усмехнулся, вот и вызвал огонь на себя. Что теперь делать? А ничего! Махать мечом и быстро думать, как справиться с этой дренью. Было понятно. От моего меча толку больше, чем от катаны хатару, но никакого меча не хватит, чтобы отмахаться от щупалец. Их слишком много. Нужно драться не с ними, а с самим монстром. Но как подойти к нему? Я рубил направо и налево, вертелся как мог. Хорошо, что Акаи Акума поделился со мной своими силой и мастерством, иначе мне сейчас туго пришлось бы. В какой-то момент у меня осталась только одна цель — не дать себя захватить. Я понимал, если монстр меня схватит, то все. Я ничего не смогу сделать. Мне оставалось только двигаться. Постоянно двигаться. Но ведь сколько бы ни было у меня сил, надолго меня не хватит. А сил у меня было немного. Я только что прошел испытание, перенес развоплощение моих духов, глиняных болванов и смерть бони А потом состоялся переход из полигона сюда. Я был измотан, но я понимал, если я сейчас проиграю, то погибну не только я, но и мои друзья, и мои родственники. Инквизиция не оставит свидетелей. Боги не в счет. Они по-прежнему стоят в сторонке и наблюдают. Суки! И тут я увидел двух инквизиторов. Тех самых, которые были на полигоне, и которых Баклажанистый куда-то послал. Теперь понятно, куда. Я не удивлюсь, если выяснится, что монстр — дело их рук. Как только я увидел инквизиторов, стало понятно, что они хотят заполучить моих духов. Не знаю, как но хотят. Решение пришло само. Я достал портал и расправил его в руке. Отвлекся всего на миг, и сразу же меня обхватили щупальца и начали рвать в разные стороны. Превозмогая боль, я метнул развернутый портал в монстра и, практически теряя сознание от боли, смотрел, как он целую вечность летел к голове твари или к телу, кто его знает, что у него там. Одно из щупалец метнулось к порталу, чтобы перехватить его, и тут время снова замедлилось. Я увидел, как портал, медленно вращаясь, словно черный блин в полете, падает на морду твари, и в этот момент одно из щупалец хватает его, но часть головы или тела уже успевает засосать внутрь. Едва портал оказался захваченным щупальцем, как раздался взрыв. Мой дух самоуничтожился, прихватив с собой монстра. Только шметки разлетелись. Сработал приказ на самоуничтожение, едва дух окажется в чужих руках. И пофиг, что в щупальцах, все равно в чужих. Боже, как же это больно! Падая, я думал только об одном. Не потерять сознание. Где-то в глубине души я знал, что в этот раз боги не встанут на мою защиту и никак не помешают инквизиторам разделаться со мной, а друзья просто не успеют. От удара землю из меня вышибло весь воздух. И если бы не кольцо повелителя драконов, я бы сдох, но мне в лицо потек воздух, я смог вдохнуть. И тут же увидел, что ко мне бегут инквизиторы. Кто бы сомневался, что они захотят воспользоваться моей беспомощностью. Я не успел подумать, а уже перекатился на бок и встал на одно колено. Руки действовали сами. Я выхватил автомат, два выстрела и минус два инквизитора. И снова божественный вздох. То ли ужаса, то ли восхищения. А я теперь уже окончательно завалился на бок и сжался в клубок. Я мечтал, чтобы меня никто не трогал. Самоуничтожение портала отдалось такой сильной душевной болью, что я думал не выживу. В глазах потемнело, и лишь внутренний огонь, подарок Кицуна, не позволял мне свалиться в полное небытие. Я цеплялся за огонь кицунэ и тянулся вверх к жизни, а душевная боль тянула меня назад в черноту забвения. И тут откуда-то издалека Донеслись голоса Оки, Сау-Юри, Хатару, Акира и Такео. Такие родные, такие близкие. «Кеншин-кун!» — кричали мои одноклассницы. «Кеншин!» — звали меня мои одноклассники. «Кеншин-сама!» — раздалось. «Что? Кеншин-сама? Кто это? Чей-то голос?» Я открыл глаза, чтобы увидеть того для кого я сама. Ко мне бежал Шиджо Хомма, мой куратор. Он приехал на моей машине. Как я понял, что на моей? Да потому что вслед за Шиджо бежал мой водитель Эйта. И тут в гарнитуре раздался голос самурая. Скорее! Барьер! Я огляделся. Ворота были приоткрыты. Друзья бежали ко мне, а там... За воротами виднелся купол барьера, и он медленно, но ощутимо, сжимался. Я быстро нашел взглядом Индзанами. — Ты же обещала, что до полуночи! — начал я. Но богиня смерти меня перебила. — Я тут ни при чем. Все вопросы к времени. Или к тем, кто поставил барьер. Я взвыл от бессилия. — Какая Акума? Что делать? — закричал я, вскакивая. И откуда только силы взялись? — Нужно срочно собрать представителей четырех великих кланов, — ответил самурай. — Нифига себе задачка! — растерялся я. — Представитель такэда я, Симидзу Хатару. — Но где взять представителей Фукуда и Яно? — Иначе никак нельзя? — спросил я у самурая. — Нет, — ответил самурай. — Я выяснил. — Убрать барьер... Смогут только объединенные силы четырех великих кланов. Голос его был сильно уставший. Казалось, он сейчас выполняет неимоверно тяжелую работу. Именно голос самурая подстегнул меня даже сильнее, чем слова. Нужно было что-то сделать, что-то невозможное. И сделать это нужно было быстро. Я повернулся к повелителю драконов. Уминоками ты не можешь помочь мне я знаю начал я понимая, что очень важно правильно сформулировать просьбу и я не прошу тебя о помощи это так мысли вслух, но как ты считаешь если бы ты захотел к примеру покатать на драконе одного моего одноклассника ты смог бы повелитель дракона понимающе улыбнулся интересно кого бы мне захотеть? «Покатать!» — задумчиво произнес он. «Может быть, моего одноклассника Хидеки Яно?» «Другие мои одноклассники катались на Бонни, а он нет. Наверное, ему обидно. Он же представитель великого клана, а его обошли. Но я не настаиваю, это как ты хочешь. Мне он совсем неприятен, и я не врал. Мне действительно было неприятно видеть сейчас Хидеки». Но так вышло, что он единственный представитель клана Яна, которого я знал. «Да, мне было интересно смотреть, как твой дракон возит людей. А я, пожалуй, поэкспериментирую с этим». Протянул уминуками, развернулся и ушел. Точнее, сделал пару шагов и исчез. Я не стал на этом зацикливаться. Мне было некогда разбираться, куда ушел Бог. Я верил в Него, верил Ему. И этого было достаточно. Осталось связаться с Баканеко. Узнать, как у нее дела. Точнее, как дела у Михо. Легче ли ей? Или она все еще лежит без сознания? Я с трепетом прикоснулся к подаренному Баканеко когтю. И, выдохнув, потихоньку позвал ее. Баканеко явилась моментально. Более того, она поддерживала за плечо Михо. Михо была жива. Едва я увидел старосту, мне стало тепло на душе. Губы сами растянулись в улыбке. Нужно зарядить твой дух. Это нужно для миха, устало сказала Баканака. Девчонки, помогите старости, крикнул я Оки, Сауюри и Хатару. Сам, не дожидаясь, пока они приблизятся, подставил плечо Миху. Я разговаривала с одним знакомым духом. — сказала Баканека, помогая посадить Миха. Он сказал, что для здоровья моей подопечной нужно, чтобы ты был рядом. Самое быстрое было — доставить ее сюда. Я слушал кошка-девочку и улыбался, как дурак. Я догадывался, что знакомый дух — это, скорее всего, мой хано Амоча. Он чувствовал и знал, что происходит со мной, знал, что мне нужно. «Блин!» Тут мир рушится, а я улыбаюсь». «Кеншин-кун», — прошептала староста. «Ты как, Михо?» — спросил я у нее. «Баконека мне все рассказала», — прошептала Михо. Она была бледная и совсем слабая. Меня мучила совесть, что ее забрали из больницы. Ей бы лежать сейчас. Но нотари и мама, без ее помощи они погибнут. «Прости меня, что я не смог тебя защитить». — сказал я то, что давно собирался сказать главе дисциплинарного комитета. И вот еще что. Я почувствовал, как мои уши не просто горят, они пылают, словно сто тысяч солнц. — Что? — спросила Миха. — У меня есть для тебя подарок. Он поможет тебе. Защитит тебя. Только... В общем... Я совсем засмущался... Я абсолютно не знал, как подарить Миха духа, которого я создал для нее. Тем более, что и боги, и мои одноклассники стояли и смотрели на меня. Ждали, что я скажу. Девчонки первыми догадались, что та броня была для Миха. Оки и Сауюри переглянулись. Их глазки заблестели. Мне показалось, что еще чуть-чуть, и они запрыгают, захлопают в ладоши от радости за Михо. Какие все-таки у меня хорошие одноклассницы. А вот Хатару помрачнело. Она дернула носом и демонстративно повернулась ко мне спиной. Честно говоря, мне стало легче. А Кира с Такео тоже догадались. Удивление на их лицах сменилось гнусными ухмылками. Я рявкнул на друзей. «Отвалите! Хрена вам! Никуда они не отвалили! Продолжили стоять и пялиться!» «Ну и пофиг!» На богов я вообще внимания не обращал. Их мнение меня не волновало. Собравшись с духом, я, краснее и запинаясь, сказал «Миха, я хочу защитить тебя! Поэтому вот!» и я резко, пока не передумал, Протянул ей комплект белья. «Ты не думай ничего такого. Это дух броня. Он защитит тебя. И больше никто не сможет тебя ранить. Прими и дай ему имя». «Миха, красная, как вареный рак», взяла из моих рук белье и прошептала. «Спасибо». «Я был счастлив. Я был счастлив до усрачки. Миха приняла мой дар. Охренеть можно. Дай ему имя» напомнил я. Она кивнула. Ее милые ушки, выглянувшие из-под волос, тоже были красными. Наверное, как мои. В этот момент раздался шорох позади меня. Я оглянулся и увидел повелителя драконов верхом на воздушном драконе, больше похожем на змею. Уми ногами прижимал к себе, сидящего перед ним испуганного Хидеки. Пока я рассматривал дракона и злорадствовал, срисовав выражение неподдельного ужаса на лице моего одноклассника. Ну еще бы! Вокруг кошметки разорванного взрывом монстра! До меня докатилась волна тепла, и я понял, что Миха дала имя духу. Теперь она тоже одаренная мной. Но долго наслаждаться радостью от того, что Миха приняла подарок, я не смог. Меня самым наглым образом прервали. Хатара фыркнула и показала на барьер. «Смотри!» Я глянул, и все глупости вылетели у меня из головы. Еще немного, и барьер опустится ниже ворот. «Блин, нужно действовать!» Какая Акума!» — закричал я. «Все четверо тут!» «Что нам делать?» «Вчетвером возьмитесь за руки», — сказал самурай, — «и объедините ваши души». «Легко сказать. Смеха я душу объединил бы». Возможно, даже в какой-то степени объединил бы с Хатару, но с Хидеки. Это же просто невозможно. Однако времени на размышление не было. — Ты можешь встать? — спросил я у старосты. Все еще красная Миха кивнула. Мы с Баканека помогли ей подняться. «Хатару — Хатару! — позвал я. — Ты нужна мне. И тут... Дева-воительница всхлипнула. «Хатару, ты чего?» — не понял я. «Ничего!» — дернулась она и вдруг рванула куда подальше. «Охренеть!» — это все, что я смог сказать. Я смотрел вслед убегающий Хатару и совершенно не знал, что делать. многозначительно кашлянул Уми Ноками. И я решил отложить разбирательство с Хатару. В конце концов, у нас с ней есть гарнитуры, и я смогу поговорить с ней и на расстоянии. А пока нужно было убедить Хидеки помочь нам. Но как убедить помогать того, знакомство с кем началось с попытки меня убить? И тем не менее нужно было что-то делать. — Хидеки, — повернулся я к уже слезшему с дракона однокласснику, — ты не поверишь, но я рад тебя видеть. — С чего это? — косясь на воздушного дракона спросил Хидеки. Я мог бы сейчас напридумать кучу причин, — честно сказал я, — но причина одна. Все мои родственники в беде, и ты можешь помочь освободить их. И зачем это мне? Что мне за это будет? Тут же сориентировался в обстановке этот ушлепок. Я подавил поднявшееся было возмущение. Нам не только нужно было взяться за руки, но и объединить души. А это можно сделать только добровольно. Значит, сейчас... Я сделаю все, что Хидеки скажет, а вот потом мы с ним поговорим по душам. — А что ты хочешь? — спросил я, чтобы не терять время на догадки. Его и так было слишком мало. — Я хочу свидания с Миха и с Хотру тоже. — С ними с двумя! — нагло заявил он. — А еще хочу, чтобы ты прислуживал мне. — Ублюдок! Но сейчас я готов был пообещать ему все, что угодно, лишь бы он согласился. — Я не могу обещать за девушек, — выдавил я через силу, однако я попрошу их сходить с тобой на свидание. — Что же касается... — Сначала свидание, — перебил меня Хидеки. — Блин! Вот ведь урод! — Но он нужен мне. Я вдохнул и выдохнул. Хидеки, мы не можем ждать. Купол сжимается. У моих родных слишком мало времени. Я даю тебе слово чести, что поговорю с девушками, чтобы они сходили с тобой на свидание. И я даю тебе слово чести, что на этих свиданиях я буду прислуживать тебе. Помоги мне сейчас. Пожалуйста. Нет. Этот урод скрестил руки на груди. От испуганного Хидеки не осталось и следа. Теперь передо мной стоял моральный урод. Придурок, для которого чужая жизнь ничего не значит. Знаешь что, Хидеки? Медленно закипая, ответил я ему. Я вспомнил, почему ненавижу тебя. И почему же? Спросил он. В его голосе просквозила тревога. Правильно, мальчик. Бойся, дядю Кеншина. Я ненавижу тебя, потому что ты никчемный, не способный ни на что ублюдок. Ты гениальный мечник. Вундеркинд. Надежда вашего клана, составляющего костяк императорской гвардии, а я сделаю тебя на мечах, как два пальца об асфальт. И после этого ты, урод, подчинишься мне. Хрена тебе, не понял, ублюдок. Надо было соглашаться, пока я был добрым. Я говорил, а внутри меня клокотала ненависть. Такие люди, как Хидеки, понимают только силу. Я знаю. Насмотрелся в свое время на грача и его прихвостней. Что ж, если только силу, то будет сила. Я превратил дубовый лист в меч. До сих пор мой лист пробовал кровь только монстров, — сказал я, глядя в глаза Хидеки. Но теперь попробуй твою. Хидеки затравленно посмотрел на ошметки. «Ты правильно понял, — усмехнулся я. — Это я его убил. И тебя, сука, убью». «Эй, не убивать!» — раздался в голове голос самурая. — Он нужен, чтобы снять барьер. Но я не обратил на самурая внимания. Передо мной стоял Хидеки, как символ всех, кто издевается над одноклассниками в школе, кто отнимает у малышей деньги и обеды, кто не дает прохода девчонкам, кто отравляет жизнь тем, кто хочет учиться. Предо мною стоял тот, кого я ненавидел всеми фибрами души. Ненавидел даже больше, чем инквизиторов, и кого я хотел убить больше всего на свете.